Прощание с героями! В конце лета я снова побывал в тех местах. Обширные леса, луга и болота с редкими вспольями, в последние годы заброшенными под лесную зарость. Граница Калужской, Смоленской и Брянской областей. Варшавское шоссе, которое в советское время называли Брестским, а теперь Рославским, разрезает местность прямой стрелой с востока на запад. Стоит остановиться в любом месте после Юхнова, где начинаются сплошные леса, и отойти от шоссе шагов на двадцать, как оказываешься в другом мире. Кругом все изрыто окопами, траншеями, воронками, блиндажами. А если еще обладаешь фантазией, то тут же и представишь, какой яростный бой здесь кипел в 41 первом, сорок втором или 43 третьем годах. Вон, вереницы одиночных ячеек, они обвалились. Заплыли, но все же хорошо видны по опушке березового леса. Вон подкова пулеметного окопа. Она отведена немного вглубь обороны. Здесь стоял Максим. Наверняка внизу есть стреляные гильзы. Беру из машины лопату и снимаю верхний слой возле стенки окопа. Углубляюсь еще на штык. И вот они, зеленые, покрытые слоем патины латунной гильзы. Выгребаю их на бруствер. Заросший Иван Дамарьей и Черничником Максим поработал здесь основательно Весь окоп усыпан слоем стрелянных гильз Здесь же пустая коробка из-под лент Рубашка от противопехотной гранаты РГД Гранату пулеметчики унесли А может израсходовали здесь же В ближнем бою Рубашку бросили Не понадобилась Часами и днями напролет Могу я бродить по лесам и окрестностям Варшавского шоссе Тишина березовых рощ и сосновых боров здесь относительно. Она полна звуков, как и любая тишина. Но здесь тишина особенная. Звуки тоже. Если полна душа, многое можно услышать. Я полюбил родину своих героев, как свою малую родину. Вот деревенька подлесная. Вот озеро Бездонь и речка Ворона. Вот шатина болото, А вот цепь лесистых высот. Зайцева гора. Где-то здесь Санька Воронцов после тяжкого и безнадежного боя на одном из склонов Зайцевой горы похоронил своего боевого товарища. Здесь умирал раненый и контуженный Кондратий Герасимович Нелюбин, сжимая в немеющей руке спасительную гранату, которая его действительно спасла. Немец из подразделения, зачищавшего после боя участок леса, не осмелился выстрелить в русского солдата. Здесь начался плен Кондратия Герасимовича. А неподалеку отсюда, ближе к Спас-Деменску, Зинаида с детьми, случайно повстречав колонну с военнопленными, вызволила из неволи, вымолила у немецкого конвоя своего мужа, лейтенанта Воронцова. По этим лесным дорогам бродили древесные лягушки из-за дверь команды майора Родовского. Неподалеку отсюда его родовое имение где на старом заброшенном кладбище еще лежат надгробные камни его предков. Вот деревня Воронки, мост через мелководную с болотистыми берегами реку Изверь, которую фон Бог в своих мемуарах называл более поэтично, и сверией. На левом нашем берегу, где в октябре 1941-го оборонялись курсанские роты и десантники капитана Старчака, памятник 76 мм дивизионная Пушка ЗИС-3. И плита с надписью «Здесь, в октябре 1941 года, героически сражался отряд под командованием майора Старчака, усиленный подольскими курсантами». Историческая неточность надписи заключается в том, что начальник воздушно-десантной службы Западного фронта в октябре 1941 имел звание капитана, а майора получил лишь в конце года за удачно проведенную десантную операцию «Севернее Волоколамска» во время московского наступления. Но гораздо серьезнее другая неточность. Передовой отряд курсантов и преподавателей подольских пехотного и артиллерийского училищ как свидетельствуют недавно рассекреченные документы и был той реальной силой, которая остановила здесь наступление немцев. Десантники капитана Старчака попали в наградные списки. Из числа курсантов в тот счастливый список включили только выживших. Нельзя назвать это несправедливостью. Так тогда развивались события, вплетая в свою суровую канву судьбы людей. Они, не попавшие в тот список, но героически дравшиеся здесь, и стали героями первого романа, опубликованного в нескольких номерах журнала «Москва» в 2008 году, а потом вышедшего отдельной книгой. Тогда ни о каком продолжении я и думать не думал. Писал документальную книгу о гибели в Вяземском окружении 42 -го года западной группировки 33-й армии. Документы имеют способность не только окликать давно минувшее, но и оживать в истории совершенно конкретными людьми, судьбами, образами. После документальной книги, без какой бы то ни было паузы, я засел за роман и вдруг понял, что оставил своих героев на пол-дороги к Вязьме. Так появился второй роман. Потом следующий. Кстати, майора Родовского я отыскал именно в архивных документах в Подольске, когда собирал материал для очередной документальной книги об одной из армий Западного фронта в период боев на дальних и ближних подступах к Москве, летом-зимой 41-го года. Майор Родовский – фигура непридуманная. Книга так и писалась, документальная и параллельно с ней художественная. Теперь и самому мне непонятно, где, в какой из них, правды жизни и войны больше, в той, которая писалась строго по документам и свидетельствам очевидцев и участников тех событий, или в той, где документы послужили лишь основой, фундаментом, зачастую невидимой частью книги, а все остальное рождалось само по себе, продиктованное жившими героями, их характерами и поступками». В какой-то момент я вдруг понял, что жить без них уже не смогу. Ведь именно они — Сашка Воронцов, Кондратий Герасимович Нелюбин, генерал Михаил Григорьевич Ефремов, курсанты Смирнов и Селиванов, старшина медицинской службы Веретеницына, сестры Пелагея Стрельцова и Зинаида Броницына, пулеметчик отряда французских партизан Маки Македелор, Иван Воронцов. Оставка, Шура, ее брат, отчаянный и храбрый до безрассудства Иванок, майор Родовский, солдат вермахта Норберт Бальк. Все они помогали и помогают мне ткать это необъятное полотно, которое стало уже не просто романом, а целой рекой, романом-рекой. Они помогают мне видеть и понимать прошлое. Теперь уже мне кажется, что не я сотворил их и тот мир в котором они живут и действуют уже без меня, что это они ввели меня в свой мир, а я лишь странник в нем, странник, которому дороги все легенды, истории и заветы этого мира. Я почти хладнокровно записал те истории в их последовательности и завершенности и передал читателю, так что если записанные истории сколько-нибудь хороши и достойны типографского шрифта и переплета, то заслуги моей тут мало. Мои герои сами строили свои судьбы и выбирали свои дороги, в том числе и ту, главную, которая пахнет порохом и кровью, дорогу в ад и обратно. Главный герой нашей реки, Сашка Воронцов, дослужится до капитана. При штурме Варшавы, а затем Берлина, он будет командовать батальоном, вернется домой в Россию, на Смоленщину, обнимет своих родных. «Мать, сестер, дед все, и вскоре уедет в Прудки, где его ждала Зинаида и дети. Его изберут председателем колхоза в Прудках. Заочно он окончит начатую до войны учебу в институте и станет агрономом. Вместе с Зинаидой они построят новый дом, поставят его на Стрельцовской усадьбе, на том месте, где в сорок году стоял сток сена и где Воронцов впервые увидел Пелагею. Соберут там детей. Зинаида вскоре поступит в медицинский институт, успешно окончит курс и станет хорошим хирургом, будет работать в районной больнице. Слава об удивительном хирурге разлетится по всей области, и к ней на операцию и лечение будут приезжать из соседних районов, и даже из Смоленской и Калуги. Своих детей у нее так и не будет, но материнское счастье, Ей всю жизнь будут дарить дети старшей сестры Пелагей, Прокопий, Федя, Колюшка и Улита. В их семье, младшим братом и сыном, будет жить Алёша, сын Анны Витальевны Литовцевой и Георгия Алексеевича Родовского. Родовский проживет свою жизнь в рясе монаха, в келье на озере, рядом с могилой Аннушки, под чужим именем. Однажды. Он попросит Воронцова принести ему на озеро побольше бумаги для записей. Просьбу монаха Воронцов выполнит. В ближайшую же большую родительскую субботу Воронцов вместе с Зинаидой и детьми придет на могилу Пелагеи и принесет ему пачку школьных тетрадей. О том, кем ему доводится Алеша, Родовский упросит умолчать и Воронцова, и Зинаиду. «Что я смогу ему дать? Ничего. Прошу вас, вырастите» и воспитайте как своего. В прутках тоже умели хранить тайну. В районе никто никогда не допытывался, так и жили одной семьей. О том, кто на самом деле был тот странный монах с озера Бездонь, Алексей Александрович Воронцов узнал лишь после его смерти. Записи Родовского, которую он вел до самых последних дней, куда-то исчезли. Ни в келье, ни на причале, где была привязана к шесту лодка монаха, Тетради обнаружить не удалось. Хуторские говорили, что иногда на Монаховом мысу и на кладбище видели какого-то человека. Что за записи вел Родовский, никто так и не узнал. Через год по возвращении домой Воронцов разыщет своего боевого товарища, бывшего старшего лейтенанта и командира 7-й гвардейской роты, Кондратья Герасимовича Нелюбина. Поможет ему отстроить в Нелюбичах дом а колхозу — семенами зерновых. Раз в год они будут съезжаться то в Красном лесу, на бывшей партизанской базе, то на Угре, где несло их замерзавших на льдине под огонь немецкого пулемета, то на Зайцевой горе. Воронцов разыщет могилу своего друга, поставит на ней камень с надписью «Курсант 6-й роты Подольского пехотно-пулеметного училища, сержант Степан Смирнов». 1922-1942. Камень этот до сих пор лежит на осевшем и заросшем полынью и доником холмике на одном из склонов Зайцевой горы близ Варшавского шоссе. Время от времени его кто-то навещает, приносит полевые цветы, кладет на серый камень пасхальная яичка. Иван Воронцов, герой сражающейся Францией, Войну закончит в освобожденном Париже. Получит из рук генерала де Голля медаль сопротивления. По пути в Россию заедет Баден-Вайлер и заберет Шуру Ермаченкову, которая все это время его ждала. Они вернутся домой, в Россию. Пройдут проверку. Через несколько лет после возвращения поженятся. У них родятся дети, дочь и сын. Сыну, когда тот вырастет и поступит в военное училище, Иван подарит свою французскую медаль с лотеринским крестом. В День Победы Иван будет вспоминать Францию, своих боевых товарищей, Николь, русский дом в предгорьях ВГС и их хозяев. Иногда будет брать аккордеон, подарок Николь, и петь под его всхлипы «Под зеленой, казак раненый лежал, казак раненый лежал». Ой-ой, запад зеленый, казак раненый лежал. Иванок будет ранен в Берлине в апреле 45-го, на второй день, когда полк майора Солодовникова ворвется в городские предместья и вместе с танкистами и артиллеристами начнет развивать наступление вдоль одной из главных улиц. Его разведвзвод наскучит на ДОТ. Иванок вызовется выкурить гранатами пулеметчиков. Проберется дворами к кирпичному дому, откуда стрелял пулемет, и забросает его гранатами. Но тут же будет подстрелен снайпером, засевшим в соседнем доме. Из-под огня его вытащит и окажет первую медицинскую помощь санинструктор инструктор восьмой гвардейской роты, старшина Веретеницына. Пуля заденет коленный сустав, Иванок вернется домой на костылях. Через несколько лет его повторно прооперируют в районной больнице. Хирург Зинаида Воронцова. Домой в Прудки. Иванок вернется без костылей. Устроится на работу в милицию. Его назначат участковым милиционером. Дадут коня, потом мотоцикл. Так он и будет объезжать свои деревни. А вскоре в одну из них, фельдшером, в новый фельдшерский-акушерский пункт, пришлют Тоню. С тех пор они будут вместе. Турчин. Мансур Зинбаев и Колобаев смертью храбрых погибнут на Зейловских высотах во время прорыва обводных позиций обороны Берлина. В начале 50-х из Белоруссии из детского дома придет запрос на имя Воронцова Александра Григорьевича. Воронцов тут же поедет в Воршу, по адресу разыщет тот детский дом и обнимет свою девятилетнюю дочь Сашу. Лиды уже несколько лет не будет на свете. Еще в 1947 м ее арестуют органы НКВД по делу Локотского округа. Срок она получит небольшой, 5 лет, но погибнет где-то на пересылке. Несчастный случай. Девочка сразу после ареста окажется в детском приемнике, а потом после суда в одном из детских домов в Ворше. Девочка во время всех своих заключений не расставалась с мягкой игрушкой, плюшевым мишкой. Именно в него Лида зашила записку с копией свидетельства о рождении. В этой от руки написанной копии было больше, чем в оригинале, а самое главное — сведения об отце его адрес. По нему и разыскали Воронцова. Он тут же собрал необходимые документы и забрал дочь. В Прудки приехал не один. Семья Воронцовых стала еще больше. Норберт Бальк вернется в свой родной Баден-Вайлер. Только в 1949 году Вначале он попадет в команду на отправку в Сибирь Но на этапе его снимут с поезда с диареей Он уже умирал, когда его доставили в Саратов В Саратове отвезут в госпиталь для раненых красноармейцев Месяц пролежит в инфекционном бараке Там в него дважды выстрелит из трофейного пистолета Безногий танкист Переведут в городскую больницу Там случайно он познакомится с пожилым сапером. Сапер придет проведать своего сына, подхватившего дизентерию, и уговорит Балька поступить на курсы саперов, где обучались в том числе и пленные немцы, изъявившие желание работать на разминировании минных полей. В Сибирь Бальк уже не попадет. После окончания курсов его зачислят в отдельную команду, которая весной сорок пятого направит в Калужскую область. На границу со Смоленщиной очищать поля, леса и сельскохозяйственные угодья от боеприпасов, разбирать блиндажи и демонтировать оборонительные укрепления. Так бывший пулеметчик фузелерного полка вновь попадет в те места, где когда-то оказался сразу по прибытии на Восточный фронт. А одно лето он проживет в палатке в Нелюбичах, разбирая минные поля вокруг села и в окрестных лугах где все еще нельзя было пасти скотину. Тамошний председатель колхоза, Кондратий Герасимович Нелюбин, так привыкнет к нему за лето, что когда срок командировки саперов истечет, и им придет приказ перебраться на новое место, выгонит самогонки, наловит с мужиками рыбу, и всю ночь бывшие фронтовики будут варить уху и бражничать на берегу Острика под кустом. Председатель вспомнит, как вправлял немцу вывихнутую лопатку, а тот будет кивать и, захмелев от крепкого самогона, заплачет. Бальк будет плакать и обнимать Кондратья Герасимовича и что-то бормотать по-немецки. Никто из сидевших рядом вокруг котла не поверит в то, что они в те минуты скажут друг другу. Однажды напарник Балька допустит ошибку при обезвреживании немецкой противотанковой мины. Сработает донный взрыватель, убьет троих, двоих немцев и русского сержанта. Балик в группе был четвертым, находился на таком же расстоянии от взрыва, что и русский сержант. Его отбросит взрывной волной, но осколки и камни, поднятые взрывом, которые особенно опасны в таких случаях, пролетят мимо. У него даже будет русская женщина, у которой он иногда ночевал, когда разрешал командир группы. И вот наступит день, когда его имя окажется в списке на отправку домой. Спустя некоторое время в Англии, в переводе на английский, выйдут его мемуары. В них Норберт Бальк, бывший унтер-офицер фузелерного полка, дравшегося с большевиками на Восточном фронте, расскажет, как храбро сражались в России его товарищи, как жесток был враг и какие огромные потери понесли войска Группы Армии Центр по вине фюрера. Ни слова в них не будет о Папаше Кайзере, о Черновической пуще, об остовке с которой он познакомился однажды во время отпуска на родину, о русской работнице Шуре в доме матери в Баден-Вайлере, о расстреле русского старика, его больного сына, о курсах саперов, о бухье на острике в компании фронтовиков, бывших красноармейцев и о его слезах. Профессор выжил тогда же летом 42-го года, когда произошла его встреча с Воронцовым. В деревне Захара Северьяновича он организовал нечто вроде сельской больницы. Немцы выделили пустующий дом. За еду он нанял двух женщин. Одна готовила, другая убиралась. Потом появилась медсестра. Профессор привез ее из Вяземского концлагеря. Покладистая и аккуратная, поклявшаяся молчать обо всем, о чем следовало молчать. Она молчала всю жизнь, конечно же, зная, чем на самом деле. Занимался профессор на оккупированной территории и по какой причине даже не пытался уйти к партизанам или перебежать на ту сторону фронта, когда обстоятельства тому вполне способствовали. После того, как осенью 43-го Красная армия освободила Вяземский, Сходский, Уганский, Спасдеменский, Рославльский и другие районы Смоленщины, профессор сам явился в особый отдел 33-й армии, изложил свою историю. И ему поверили, может, не совсем и поверили, но нужен был хороший доктор, специалист высокого уровня. И этим требованиям профессор вполне соответствовал. Войну он закончил, где-то не то в Венгрии, не то в Австрии, главным хирургом одного из фронтов. После войны руководил ней в области медицины, читал лекции в Первом медицинском институте. Зинаида слушала у него курс и сдавала ему зачет. В середине 60-х профессора избрали в Совет ветеранов 33-й армии. С годами версия пребывания его на оккупированной вермахтом территории приобрела стройные черты. Организовал подпольный госпиталь, лечил раненых красноармейцев и по партизанским лесам переправлял их через линию фронта. Однажды с группой ветеранов 160-й стрелковой дивизии Московской он отправился в Износки, районный центр Калужской области, На праздновании 9 мая там произошла встреча, закончившаяся скандалом. Больше ветеран в те места, где руководил подпольным госпиталем, не выезжал. Подполковник Солодовников уволился из армии только в середине 50-х годов, дослужился сена солома до полковничьих погон, командовал мотострелковым полком в группе советских войск Германии. Вера Ивановна служила в госпитале. У них родились две девочки. После возвращения из Германии они поселились в Калуге. Вера Ивановна работала в областной больнице. Андрей Ильич служил на военном заводе. Старшина медицинской службы Глафира Веретеницына вернулась в Москву, поступила в медицинский институт, училась на одном курсе с Зинаидой. Однажды Воронцов приехал навестить Зинаиду и увидел их в аудитории, сидящими рядом. С тех пор Зинаида, приезжая в Москву, всегда останавливалась у своей подруги. Замуж Глафира так и не вышла. Женихов после войны не хватало. Зинаида однажды сказала ей, «Ты что, Глаша, всю жизнь собираешься в девках прожить?» «Такого, как капитан Воронцов, мой бывший комбат, больше нет! А так лишь бы!» «Не стоит!» — ответила Веретеницына, и больше они на эту тему не заговаривали. Замуж она все же вышла за генерала, за вдовца, но семейное счастье ее оказалось недолгим. Генерал умер от обострения старой болезни, развившейся впоследствии тяжелой контузии на фронте. На попечении Глафиры осталась пятнадцатилетняя дочь генерала. Она и стала смыслом и целью жизни» бывшего сын-инструктора 8-й гвардейской роты. Город Таруса, 2017 год.